Глава 23. Какое-то время я ничего не слышал о Минне. В ту самую ночь меня одолел жестокий приступ малярии, и я две недели провалялся в ознобе под москитной сеткой. Когда мне удавалось приоткрыть глаза, я всегда видел над собой встревоженное лицо доктора Терро. Раза два мне казалось, что я вижу лицо Шелшера, хотя наши отношения вряд ли объясняли такую заботливость с его стороны. Потом лихорадка отпустила, но я знал, что в этом месяце мне грозят еще один или два приступа. Они у меня постоянно повторяются. Но стоило мне, встав с постели, сделать первые шаги, как я наткнулся на адъютанта Шелшера, удобно расположившегося у меня на террасе с книгой в руках. Вид у него был несколько смущенный. Он объяснил, что майор сам хотел поговорить со мной перед отъездом на юг, но врач запретил меня беспокоить, поэтому Шелшер поручил своему адъютанту задать мне несколько вопросов относительно Мореля. И вот уже три дня, как он буквально не встает с этого кресла. Я заметил не что проще было поставить у моей постели часового. И добавил, что уже рассказал все, что знал, а они придают до смешного большое значение столь незначительному происшествию. Он меня вежливо выслушал, держа руку в кармане с несколько нарочитой элегантностью кавалерийского офицера, которому так идут стек под мышкой, белый саруэл и красивый подбородок. Я его недолюбливал. Мне всегда хотелось сказать ему что-нибудь неприятное и несправедливое, хотя бы в противовес всему, что он, судя по всему, выслушивал из дамских уст. Лейтенант спускал мне мой дурной нрав с тем долготерпением, которое меня еще больше злило, ибо его питала только снисходительность к старому ворчуну, которого годы одинокой жизни – сделали немного чудаковатым. Я не поставил его на место и, сохраняя хладнокровие, не напомнил, что волочиться за дамами куда как легче, чем спасать колонию от мухи ЦЦ. Он мне сказал, что Французский Союз переживает трудные дни, священная война докатилась до наших границ, и поэтому важно, чтобы ФА служила примером спокойствия и порядка. Сноска. Французский союз, включавший метрополию и колонии, был образован в 1946 году. Колонии преобразовывались в департаменты и заморские территории Франции. На нашей территории нет войск. Можно пройти до самого бельгийского Конго не встретив ни единого жандарма. В подобных условиях даже хулиганская выходка может иметь непредсказуемые последствия. Лично он питает к Морелю скорее симпатию. К сожалению, этот человек не понимает, что сегодняшний мир уже не способен интересоваться слонами. У людей другие заботы. Другие вещи, нетерпящие отлагательства, требуют их сочувствия. Да и чувствительность у них порядком притупилась. Их теперь заботит только собственная шкура. Общественное мнение просто не желает верить в существование Морелли. Когда французские власти опубликовали официальное и вполне достоверное сообщение, оно поначалу вызвало даже растерянность и некоторое любопытство, но сейчас над ним просто потешаются. А в США говорят так. Французы явно принимают нас за идиотов». Лейтенант сердито махнул рукой. «Что поделаешь, приходится считаться с американским общественным мнением. Там убеждены, что французское правительство выдумало всю эту историю с Морелем, чтобы скрыть подлинную причину беспорядков, вызванных националистическими притязаниями коренного населения». К тому же Вашингтон безумно раздражает сам разговор о слонах. Они говорят, что французы, вместо того, чтобы работать, заняты всякой ерундой. Он прикоснулся к усам кончиком стека. Правда, продолжал он, в Америке слонов нет очень давно, хотя, кажется, в эпоху миоцена они там водились. Поэтому важно поймать Мореля и отдать его под суд хотя бы для того, чтобы показать, что он действительно существует. Иначе американцев трудно будет разубедить. Вспомните, как Рузвельт ненавидел Деголя, ведь Деголи в сороковом году и сегодня по-своему чуть-чуть похож на Мореля с его слонами. Ныне практичные демократы с трудом воспринимают настойчивые и бескорыстные призывы к чести и достоинству человека. А помимо того, сейчас было бы опасно обнаружить полное отсутствие наших солдат в Африке, показав, с какой легкостью один объявленный вне закона тип может от нас ускользнуть. На что я ему с едкой иронией заметил, что его политическая лекция была поистине блестящей, но мне смешно, когда яйца-курицу учат. Я отлично понимаю всю опасность этой истории. И нечего о ней толковать. Вы, несомненно, знаете и то, сказал он мне довольно сухо, что известная вам девица, ну, та самая певичка из Чедиена, вдруг исчезла, и у нас есть все основания предполагать, что она теперь у Мореля. Шелшер считает, что вы, месье Сен-Дени, можете сообщить на этот счет крайне интересные сведения, а также объяснить нам, Что эта девушка делала у вас в ога дней десять назад? Он рассказал, что люди видели, как однажды утром Минна выехала на грузовом джипе с американским майором, будто бы на охоту, которая должна была продлиться несколько дней. Сначала никто не обратил на это внимания, но позже пустой автомобиль обнаружился в конце дороги, в самом сердце земель ули. Адъютант пристально смотрел на меня, подпирая стеком подбородок. Я поднял голову. — Продолжайте. Что же он вынужден мне напомнить, что, если верить Арсени, я был последним, кто имел длительное свидание с Минной перед ее отъездом. Арсени, видимо, живо интересуется этим делом, считая Мореля агентом иностранной державы, засланным в ФЭА, чтобы разжигать беспорядки и организовать партизанское движение в преддверии грядущей мировой войны, а эта девица Минна служит ему осведомительницей и вербовщицей. Лейтенанту явно было неловко. — Он и вас припутал, — добавил он как бы походя, — утверждает, будто вы сочувствуете их идеям. Клянется, что вы в тайне мечтаете о Черной Африке, отрезанной от Европы, лишенной всякой связи с цивилизацией, которую ненавидите. Он поднял руку, показывая, что возражать не стоит, он ведь только повторяет слова Арсении. У того, как видно, есть и другие причины интересоваться этой девицей. Она довольно красива, вероятно, я тоже заметил. Я не дрогнул и заявил ему довольно высокомерно, что «да, не отрицаю, я сыграл некоторую роль в этом деле». Но девушка отправилась к Морелю с единственной целью убедить того сдаться. Она хочет его спасти. По моему мнению, единственный наш шанс — дать ей эту возможность. Она приведет его к нам с мирным, как ягненок. «Женщины!» — с горечью сказал я в заключение обладают такими методами убеждения, какие недоступны самым лучшим полициям мира. Лейтенант слушал меня вежливо, как и положено молодому человеку, с снисходящему к заблуждениям старика. «Но тогда вас, несомненно, удивит, — сказал он, — что, по полученным нами сведениям, эта девушка повезла с собой целый арсенал, оружие и ящики с патронами» достаточный для того, чтобы выдержать длительную осаду. Этим оружием, как мы знаем, воспользовались для того, чтобы напасть на завод Вагемана к востоку от Батангафа, а потом сжечь все постройки. Париж приказывает очистить район, и мы, если повезет, надеемся выполнить приказ еще до дождей. В общем, совершенно ясно что она отправилась к Морелю вовсе не для того, чтобы уговорить его сдаться, а наоборот, чтобы примкнуть к человеку, который вознамерился сменить свой биологический вид, желая помочь ему в его борьбе, снабдив оружием и патронами, которыми явно запаслась загодя. Поспешный отъезд говорит о том, что он, видимо, в них срочно нуждался. Возможно, ей было кем-то передано... Соответствующее сообщение — лейтенант подпер подбородок кончиком стека и задумчиво уставился на меня.